Глава одиннадцатая. Дмитрий Воронцов. Размножаться опасно. Мелкие крохи с лицами херувимов – самые страшные по силе разрушения и захватнической деятельности существа. Инопланетные колонизаторы – соплики неразумные в сравнении с девочкой-монстром, спящей в коляске, в обнимку с дурацким, купленным мною час назад медвежонком, поющим страшные заунывные песни. «Как думаешь, десятитонник фуру заказывать или пяти хватит?» Пропыхтел я, волоча на горбу странную конструкцию, похожую на обезьянник для сопливых младенцев. «Слушай, я устал. Ты ведь хочешь есть?» «Очень хочу», — вздохнула курочка. «Гамбургер бы съела с картошкой». «Чего? Ты хочешь набивать себя дешевой жрачкой, сделанной из нефти?» «Это вкусно, недорого и быстро». Дернула плечом девка. Кроме того, я очень давно не позволяла себе подобной слабости. У меня никогда денег лишних не было. Ее улыбка выбила из меня остатки воздуха. Черт, денег? Денег на копеечную котлету в булке? Что это со мной? В груди словно в ком все сжалось, незнакомое чувство. Неужели так проявляется жалость? Я уж и забыл, как это. А пойдем, я угощаю! «Ни в чем себе не отказывай», — хмыкнул я, гоня чертову неприятно ноющую тоску. Сто лет не ел гамбургеров. Приучил себя к тому, что жить надо правильно, соответствующее выгрызенному мною судьбы статусу. «А как это правильно?» «А можно я вас угощу?» — сморщила нос Софья. «Абсолютно исключено. Я же гусар, а гусары денег не берутся. Наверное, выглядел я сейчас как идиот слюнявый». «Да что происходит, мать твою? Неужели инопланетная монстрятина из коляски мне мозг разжижила своей вонью? Так скоро и до шапочки из фольги я рехнусь. Но ты можешь выбрать мне на свой вкус самую вредную булку, чтобы я загнулся в корчах. Может, тогда мне не придется выбирать кроватку для этой занозы?» «Спасибо вам!» «Боже, где только таких разводят? Я уж думал, на свете не осталось настолько неиспорченных баб». Соня вдруг привстала на цыпочки и чмокнула меня в щеку, как сестра, которой у меня не было никогда. В носу что-то защипало, и глаза... «Пошли уже! Развела тут!» Я отвернулся, борясь с желанием кулаком нос почесать, как в детстве. «Вы не поняли. Я поблагодарила не за те покупки, что получила я. Вы очень много сегодня сделали для крохи. Знаете, кем бы вы ни старались казаться, это все маска». Детка, ты обольщаешься. Я тот, кто я есть. Не стоит давить на педаль моего самолюбия. Ухмыльнулся, превращаясь в себя настоящего. Что-то я поплыл. Пора брать себя в руки. Я уж и не помню, когда был в подобной жральне в последний раз. Еще студентом, наверное. Тогда для меня это было верхом шика. Я посмотрел на курочку, за обе щеки уплетающую булку с рыбной котлетой и взял с тарелки свою вкусняшку завернутую в промасленную бумагу. Впился зубами в булку и вдруг вспомнил, что тогда тоже был счастлив. Может быть, даже счастливее был, чем сейчас. И мерзкие огурцы маринованные, которые раньше вытаскивал всегда из бургера, сегодня показались вкусными и гармоничными. «Ну как?» «Что как?» «Вам понравилось?» — просто и без всяких затей спросила нянька. Думал, что будет хуже честно признался я, наблюдая, как она собирает на поднос мусор. Но в следующий раз приглашаю я. В нормальное место. Будем лобстеров есть и запивать их вдовой клико. Договорились? Я думаю, что это будет излишне. У нас с вами рабочие отношения, и я не хожу по пафосным ресторанам. Для этого мне не хватает элементарного воспитания. «Дмитрий, вы же не хотите краснеть за свою даму перед официантами?» Грустно улыбнулась Соня. «Знаешь, все твои проблемы вот тут». Я дотронулся пальцем до ее лба, чувствуя, что его словно пронзают маленькие разряды высоковольтного тока. Девка нахмурилась, но не отпрянула. «Ты просто не умеешь быть счастливой. Комплекс золушки. Или жертвы. Как угодно». Сама себя загнала в дурацкие тиски, из которых выбраться даже не пытаешься. Плывешь по течению, отдавшись воле волн. А ведь если просто изменить направление, сделать пару грибков в сторону, то можно оказаться на берегу. Нужно просто любить себя, а не быть для всех хорошей. И поверь, ты станешь счастливее в разы. Надо есть вкусно, учиться говорить «нет» и в конце концов просто знать себе цену. А вы счастливы, никого не любя, ни о ком не переживая? Вы счастливы быть одиноким? Ударила меня под дых моим же оружием эта нахалка. Сегодня вы мне показались настоящим, вот таким, какой на самом деле. Но вы снова прячетесь в свою самодовольную раковину. Ты за своей жизнью следи. На тебе только ленивый не проехался. А ты сидишь, такая вся любящая, и строишь из себя знатока жизни. Даря любовь, нужно понимать, что ты получаешь взамен. Ты конкретно что-то получила? Тычки от матери? Издевки сестры? «Начальник твой тебя за копейки гонял в праздники, только потому, что ты не могла отказать. Несешься, как псинка, хвост задрав по замкнутому кругу, дурочка. А я живу полной жизнью. И чихать мне на то, что думает вымученная жертва». Я с грохотом откинул стул, на котором сидел минуту назад, чувствуя, что еще немного и просто... просто взорвусь. Эта чертовка снова распотрошила все мои потуги забыть, чем я был раньше. «Я сам себя сделал, и не ей меня учить жизни!» «Вы разбудили крошку», — тихо прошептала курица, нагнувшись над морщищимся младенцем, обряженным в комбинезончик с динозаврами. «Ничего, я имею на это право, учитывая, сколько времени и средств сегодня на нее пульнул. Успокой соплячку и пойдем заканчивать экипировку этой плаксы. Я жду вас возле мебельного отдела». Выскочил с фудкорта, словно ужаленный. Мне срочно, просто жизненно необходимо было вырваться из чертовых щупальц этих двух ведьм, крохотной и щуплой, которыми они в меня вцепились мертвой хваткой. И самое поганое, что в чем-то эта курица права, чтоб ее в аду драли черти. Мне понравилось шляться по этому гребаному молу в компании, ставшей похожей на женщину Софи, и мелкой плаксы. Мне доставило удовольствие покупать игрушки. Я даже положил взгляд на железную дорогу для себя. И я впервые за последние много лет вдруг ощутил, что вокруг-то праздник, присоединившись к этой глупой суете. Я дышал сегодня, жил и испытывал чувство удовлетворения, которого в последнее время не испытывал, даже заключая многомиллионные сделки. «Дмитрий Олегович, смотрите!» Соня, улыбаясь, шла мне навстречу, толкая перед собой коляску. — Ликуська села, сама села, представляете? А еще у нее, кажется, зуб прорезался. Первый. — Ну, капец новости! — буркнул я, чувствуя разливающееся в груди тепло. — Эти две паразитки наградили меня каким-то смертельным, неизлечимым вирусом, слюнявого идиотизма, не иначе. — Берем кроватку и едем домой. — Дмитрий Олегович! «Бесишь!» — рявкнул я и почти бегом бросился в кроватковый рай. «Не телься! Берем первый попавшийся топчан и на сегодня заканчиваем эти муки. Я завезу вас домой, а сам... Короче, сегодня я ночевать не буду». «Слушайте, ведь праздник сегодня. Я хотела накрыть стол. Девочке нужно волшебство, а ее единственная семья — вы». Посмотрела мне прямо в душу своими коровьими глазами мерзкая курица. Забудь. У меня нет семьи. Не надо и этой мелкой давать суррогатных надежд. Она все равно ни хрена не понимает. И ты. Я эгоист. Мне не нужны ни ты, ни эта девочка. Я хочу пойти в вонючий бар, снять бабу по А не это вот все. Вы правы. Немного помолчав, сморщила нос Софья. Простите. У меня только один вопрос. Можно я сделаю перестановку в холле? Девочке простор нужен. Да и вещи ее привезут, нужно будет их расставить. «Делай, что хочешь, только меня не занимай этой ерундой!» Равнодушно махнул я рукой, наивно полагая, что перестановки будут минимальными. И сборку мебели я проплатил. «Вы уйдете сразу, как отвезете нас?» «Нет, вечером, ближе к ночи». «Слушай, почему ты требуешь от меня отчетов? Ты никто!» «Челядь, заруби это на своем любопытном клюве!» — прорычал я. Девка молча кивнула, снова все покорно принимая. Но что ж, не мне ее воспитывать. Даст Бог, скоро избавлюсь от обоих гемороев. Осталось-то всего ничего до конца этих нескончаемых праздников. Софья Баранкина До дома ехали в звенящем молчании. Злой великан крутил руль, сжав его так, что аж костяшки на его руках побелели. А я просто гнала от себя мысли, что мне очень не хочется, чтобы он сегодня уходил. Праздник же. И кроха. А плевать, мы и сами прекрасно отпразднуем. Дмитрий Олегович, а можно мне немного денег? Ну, в счет аванса. Сегодня праздник? Набравшись смелости, вякнула я. Ну да, не умею я клянчить купюры. Мне всегда неудобно, будто я не свое прошу. И зачем тебе деньги, моя маленькая несребролюбивая курочка? Надеюсь, ты хочешь красиво их на себя истратить. Хмыкнул начальник. Куплю продуктов. Рядом с домом есть магазин. Мы с Ликуйской прогуляемся заодно. Будем смотреть телевизор. Я очень джентльменов удачи люблю. И праздновать. Тихо прошептала, стараясь не смотреть в насмешливые глаза мужчины. А еще, если разрешите, возьму бутылку шампанского. Загадаю желание, когда начнут бить куранты. С чего бы я должен запрещать? Ты вроде взрослая девочка. Твой алкоголизм меня не колышет. А вот желание... Интересно, что ты загадаешь? Что-то очень извращенное наверняка. Его глаза вдруг превратились в две узкие щелочки, и я так и не смогла понять, что означает этот взгляд. Презрение? Нет, скорее снова мерзкую жалость. Так жалеют кутенка на морозе замерзающего. Жалеют но почти всегда ничего не предпринимают к спасению. А я? Что чувствую я? Черт, я не хочу, чтобы он уходил. Я пригублю только, вспыхнула я. Господи, ну как у него получается вот так лживо унижать меня и при этом быть вроде как правым? И снова я оправдываюсь. Не подумайте, мою ответственность полностью осознаю. Малышка будет под присмотром, вы же знаете. А по себе не судите. Мое желание достаточно приземленно, но я вам не скажу его, а то не сбудется. Мне плевать. Снова превратился в парнокопытного этот хам. Хоть до соплей упейся, а желание твое могло бы исполниться. Ты неисправима, Софья. Прибыли. Я возьму корзину с девчонкой сам. Почему? Вылупила я глаза. Потому что она тяжелая. Потому что ты похожа на больного рахитом кузнечика. И еще потому что. «Что?» — он не ответил, молча вылез из машины, и в его бороде тут же запутались пушистые снежинки, делая великана снежным, похожим на доброго волшебного Деда Мороза. «Нравлюсь?» — я вздрогнула от его голоса, прозвучавшего неожиданно совсем рядом. «Это что? Он мне дверцу открыл и руку протянул, чтобы помочь выбраться? Господи, это что, какая-то очередная изощренная издевательская игра?» «Что?» «Ну, ты мной любовалась, так неприкрыто. «Вам показалось», — хмыкнула я, проигнорировав протянутую мне руку. Запнулась о порожек и вывалилась из джипа прямо в медвежье объятия начальника. Уткнулась носом в его пальто, пахнущее снегом и дорогим парфюмом, чувствуя себя полной идиоткой. «Черт, я не хочу, чтобы он уходил!» А еще мне показалось, что эти объятия слишком затянулись. Дернулась, чтобы выпутаться из ловушки чужих рук, По-хозяйски сжимающих мое тело, Которое я сейчас не чувствовала. Будто в каком-то вакууме плавала. — Да ты огонь, детка! — А говорят, снегурочки холодные. — В рот собаки, — хихикнул великан. И слава богу, иначе этот морок не развеялся бы. — Господи, пусть он быстрее уедет. Куда он там собрался? — Пусть платные женщины терпят его выходки. — Пусть, пусть, пусть! «Сонька, я тебя заждалась! И прекратите уже обниматься!» Если бы вы знали, как я сейчас была рада слышать капризный голосок моей сестры. Интересно, что она тут делает? Как оказалась здесь? «Эти придурки-охранники меня не пустили! Все сопли отморозила, пока дождалась Ваше Величество!» «Ты как тут?» — уставилась я на раскрасневшуюся Катюшку, пылающую праведным гневом. «Что-то с мамой? Господи, что? Инфаркт?» «Ну что ты молчишь?» Воронцов открыл дверь машины, достал переноску со спящей малышкой и теперь насмешливо смотрел на меня. «Да и плевать. Если он не любит никого и вообще бизон толстокожий, почему я должна стать такой, как он хочет?» «Эти его проповеди не для меня. Я такая, какая я есть, и вряд ли когда-нибудь изменюсь». «Да здорова она!» «Отправила меня за подснежниками, блин!» «Вспомнила вдруг, что у нас нечем платить за электричество». Сегодня кровь из носу надо, а то отрежут нафиг. А я что, волшебница? Денег я не печатаю, работы не имею. На наушники найти себе не могу копеечку. Не то, что некоторые. За эту пехорку поди от души потрудилась, а, сестер? В смысле?» Уставилась я на Катьку. «Она злится? Или мне показалось?» «Ты что? Что ты имеешь в виду?» «Что имею, то и в виду!» «Катя, как тебе не стыдно?» Господи, да что же это? Вот бы можно было провалиться под землю. Неужели моя сестра и вправду такого обо мне мнения? Ничего зазорного, фыркнула эта глупая девчонка. Я бы даже думать не стала. А ты молодец, Тихоня. В Тихомомуте, да? Катя, все не так. Поверь, и денег у меня нет. Я только начала работать. Капец. Она меня на порог не пустит без тугриков. Ну, Сонь. Я глянула на Дмитрия, нарочито равнодушно стоящего возле машины. Переноску он снова поставил на сиденье, слава богу. Крошка не замерзнет. «Софья, вы закончили?» Поймав мой взгляд, поинтересовался начальник. Но смотрел он не на меня сейчас, а на мою сестру. И смотрел оценивающе, как вышедший на охоту хищник. У меня в груди странно заныло. Катька улыбалась. «Не мне, ему». Улыбалась неприятно и вызывающе. И я вдруг почувствовала себя лишней здесь. Захотелось сбежать. «Я попрошу аванс. Дай мне свой телефон. Я не помню наизусть. А мой старый телефон разрядился. Я сейчас забью в новый и позвоню в ближайшее время». Отчего-то очень зло рявкнула я. Переступила с ноги на ногу. Переместилась так, чтобы Катька потеряла визуальный контакт с чертовым великаном. «Ничего у тебя, аппарат. — проныла Катя. — Моя маленькая сестренка, моя девочка. Господи, когда она успела так вырасти? И где мы с мамой упустили тот момент, что она стала такой? Красивая, ухоженная, но какая-то холодная, словно чужая. — А мне, маманя, фаршмак купила, блин. Вечно жлобится. Даже тут сэкономила. У тебя хром, а мой пластмасса. Слушай, ну зачем тебе такой? Давай меняться. «Соня, я больше не намерен ждать!» громогласно позвал меня Дмитрий Олегович и, подхватив переноску, твердо пошел в сторону дома. «Кать, все, не могу больше. Позвоню. Маме привет!» Чмокнув в щеку сестру, я поспешила за своим работодателем, только сейчас, осознав, что страшно, просто до костей промерзла, до тряски. Или это от нервного напряжения. Я догнала Дмитрия у лифта и онемела. Переноску он сейчас не за ручку держал, Прижал к себе, с интересом рассматривал начинающую просыпаться куколку. Смешно кряхтящую. Странный мужчина. Знаешь, я решил. Напишешь список продуктов. Я сам тебе все куплю. Нечего девочку таскать по лабазам. Я хотела. Нет, аванс не получишь. Ты сегодня взяла тряпками. И мобильник. Он именной. Замечу, что у тебя другой аппарат. Напишу заяву в полицию. Есть статья. Хищение в особо крупном размере. Трубу найдут, а тому, у кого она окажется, припаяют срок. Лет восемь. Уж я проконтролирую, будь уверена. Припечатал бородач, прямо на глазах превращаясь из доброго волшебника в зловещего крампуса. И, кстати, сестрица у тебя ничего так, сочная. Не то, что ты, доходяга. Я с удовольствием ей подарю трубу, если она... Ну вы! Не смейте! Ей всего девятнадцать. Катя маленькая и глупая, а еще очень наивная. — Это ты наивная, дурашка. А у сестрицы твоей на макияже написано, что она знает, чего хочет от этой жизни. Ее девиз — «Вижу цель, не вижу препятствий». И только ты этого не хочешь замечать. Мерзко захохотал великан. — Это у вас после удара головой об ступени открылись экстрасенсорные способности? — прошипела я, понимая, что ведь он прав что я действительно идиотка, и если он захочет, то добьется всего, лишь щелкнув пальцами. — Ага, третий глаз! — распахнул передо мной дверь проклятый мерзавец. — Список, Соня! И еще... — Что? — Ничего, черт тебя подери! Ничего. Он сунул мне в руки переноску и, не разуваясь, скрылся в недрах своего лабиринта, оставив лишь запах мороза.